Глава 18. В Красноборске не останавливались. К нему даже и не подходили по случаю сильного мелководья у берега, как нам объяснили, но, убавя ход, лавировали на расстоянии версты от него, пока к нам на лодках подвезли пассажиров. В одной лодке были богомольцы с котомками и с бураками, выкрашенными в красную краску. Бураки были большие, вместимостью по полуведру. На другой лодке подъехал лесничий, в форменной одежде и в высоких сапогах. За ним из лодки втащили довольно щегольской чемодан. Складную кровать в кожаном чехле, постель, завернутую в бурку, ружье в чехле и корзинку, запертую висящим замком. Он поместился в первом классе. Это был вместе со мной и моим товарищем третий пассажир первого класса. Лесничий — молодой человек, загорелый, здоровый. Он тотчас же спросил себе «Есть?», велел подать самовар, ходил по каюте и рассказывал нам. «Прямо наказательные пароходы. Верите ли, сутки поджидаю пароход. И проехать-то мне всего восемьдесят верст. Взял бы лошадей, но тут по берегу, куда мне нужно, дорог нет». Ни на правом, ни на левом берегу дорог нет. Мне, не доезжая сии, на том берегу сходить. Должно быть, под утро приедем. Впрочем, черт знает, когда приедем. На этих проклятых пароходах никогда не можешь рассчитать, когда, куда придешь. Поем, напьюсь, чаю и спать залягу. Сутки не спал. всё ждешь, всё в возбужденном состоянии, думаешь, что прозеваешь. — По казенной надобности едете? — спросил его мой товарищ. — Лесничий я. У меня округ в четыреста верст. Делим теперь казенные леса на участки, делаем просеки. Вот инструменты с собой всюду вожу. И свой-то багаж, и инструменты. По рукам, по ногам все это связывает. И сколько нужно в день обходить? Боже мой, сколько! А разве не верхом объезды делаете? Задал я вопрос. Невозможно-с! Тут есть такие чащи, что и человеку-то еле пройти. Да и топка. У лошади нога тонет. И сам ты иногда рискуешь увязнуть багаж вот этот. Весь за мной на руках с места на место перетаскивают. Совсем как в Центральной Африке. Обойдешь вот по эдакому пути верст 25 в день, И ног под собой не слышишь. А комары-то, боже мой, сколько комаров, тучи! Наконец, мошки! Эти еще злее! Я опух от них, зуд! А теперь в довершении горя, а вода появились. Этого и не увидишь, как сядет сзади. И ведь в кровь кусает, из раны кровь струится. У меня сзади вся шея, весь затылок искусан. Недаром хлеб едите. Истинно недаром, — похвастался лесничий. Но это бы еще ничего. А чувствуешь, что дичаешь, превращаешься, черт знает в кого. Вот уж скоро два месяца, как я на крутых яйцах и на хлебе сижу. Да и хлеб-то не всегда мягкий. Молока можешь только тогда достать, когда в деревне ночуешь. А ведь приходится иногда в верстах в тридцати от жилья ночевать, около костра, разложат люди костер. Около и спишь. Горячей пищи Бог весь, сколько дней не видали. Ну, уху-то в котелке можно у костра сварить, заметил я. Да ведь это когда рыба есть. Когда близ берега реки планируешь. А то крутые яйца и хлеб. Вот колбасу копченую, музыканскую так называемую, вожу. В Петербурге кончили курс, в Петербурге, в лесном. Ах, Петербург, Петербург, и как я мечтаю об нем. А зимой где проживаете? Зимой-то уж по лесам не бродите? Не брожу, но тоже в такой же берлоге живу. Вы, может быть, про такой город и не слыхали. В Вельске. В нем больше начальства, чем обывателей, но городишко совсем глухой. Но тут молодому человеку подали рыбную селянку. Он принялся за неё, и надо было видеть, с каким волчьим аппетитом он ее ел. За селянкой следовали битки в сметане, за битками жареная семга. Я и мой товарищ расспрашивали его о лесах, о древесных породах, но он отвечал короткими фразами, вроде «Неправильная порубка была», «Бурелому много», «Есть лес, прямо гниющий на корню», «Но есть леса, которые громадных денег стоит «Есть деревья, троим не обхватить». Долго беспорядочное хозяйство велось. Теперь спохватились. Но уж поздно. Пока мы разговаривали, пароход остановился взять топливо. Наверху уж громыхали дровами. Капитан не сдержал своего слова, что ближе трех часов утра дров ему не понадобится, и остановился до полуночи. Мы поднялись на верхнюю палубу. Там пассажиры второго класса волновались и вопияли. Капитан нашел на дровяной станции те три баржи, о которых говорил, что их надо буксировать в Архангельск, и уж велел прикреплять их к пароходу причалами. Одни пассажиры упрашивали его не брать барж, другие прямо протестовали. Казанский помещик кричал. «Где жалобная книга? Вы должны иметь жалобную книгу. Позвольте мне жалобную книгу, я запишу». «Вы не имеете права буксировать баржи пассажирским пароходом. Ведь если вы возьмете эти три баржи на буксир, то это настолько замедлит ход, что мы в Архангельск на целые сутки позднее приедем». «Ну вот, баржи пустые, легенькие». «Ты, пароход пустой. Идем по течению. Зачем такие страшные слова, что на сутки позднее?» Оправдывался капитан и прибавил. «Напрасно тревожиться, изволите. Баржи вас не обеспокоят». «Жалобную книгу суда продолжал требовать казанский помещик. Ко мне подошли педагоги и сказали. «Ужасная вещь!» — Баржами он нас задержит прямо на сутки в пути. Какой уж тут Соловецк будет, если мы приедем в Архангельск в четверг вместо вторника? Два дня будут потеряны. Надо дружно протестовать, чтобы не брали барж. Меня тоже взорвало такое попрание прав пассажиров. Товарищ мой сказал мне... Что им жалобная книга? Пароходовладельцы прочтут жалобу и только похвалят капитана за соблюдение хозяйских интересов. Ведь баржи, которые пароход хочет взять на буксир, принадлежат тому же пароходству. Надо попробовать пригрозить гласностью. Печатного слова все боятся. И то дело. — проговорил я и закричал капитану. — Послушайте, вот я и мой товарищ из числа пишущей братьи. Мы поехали с специальной целью испытать, насколько удобны пути сообщений на севере, поездку по которому так расхваливают теперь в разных изданиях. Приятно вам будет, если мы, огласив в газетах, что такое-то вот срочное пароходство не только тащит пассажиров черепашьим шагом, но из пассажирского превращается подчас в буксирное и перетаскивает баржи и суда. Полагаю, что от вашего пароходства тогда многих отобьет, кто дорожит временем. Вы забываете, что у вас есть уж конкурент. Ярославская Архангельская железная дорога. и я назвал при этом свою и моего товарища по путешествию фамилии в газеты их в газетах пропечатать хором подхватили остальные пассажиры помил уйти из пассажирского парохода хотят делать буксирный угрозы это подействовало капитан стал оправдываться ведь я только — Да сию хотел эти суда протащить, — говорил он. — А в сию мы придем завтра рано утречком. что тут такого пустые суда. — А то, что вы нас задержите на пять-шесть часов в пути, — опять хором отвечали пассажиры, — уж и пять-шесть часов выдумают тоже. — Да хорошо, хорошо, не поведем судов, — сказал капитан, подошел ко мне и проговорил — Будьте покойны, отцепим. Сейчас отцепим. Зачем сердиться? Зачем так строго? Мы пассажиров уважаем. И он дал приказ отцепить маржи Было уже далеко за полночь. Я остался на верхней палубе, курил и любовался берегами широчайшей реки, то и дело разветвляющейся островами на протоке. И мне казалось, что после нашей угрозы Пароход шел куда быстрее прежнего. Пассажиры позевывали и один за другим спускались в каюту на покой. Капитан подошел ко мне и сказал. «Телеграмку-то куда-то хотели давеча послать. Завтра утром придем в Сию, так вот туда можно будет отправить». Мы сами вправлении телеграфировать будем. Вот нас человек пойдет на телеграф. Потрудитесь составить, и мы пошлем. Завтра еще почивать будете, а мы уже пошлем. Я поблагодарил любезного капитана и вручил ему написанную мной телеграмму.